Юрий ему тут же поверил, потянулся за яйцом и стал его чистить. Яйцо чистилось хорошо, Юрий макнул его в соль и тоже отправил в рот. Тут же языку потребовался свежий огурчик, но ну, до да чего же вкусно, не то что сыроедение. И что дальше, Юрий потребовал продолжения рассказа. А дальше сидит наш сыроед, не жив, не мертв, мысленно жизнь упрощается, страдает, что дела у него незавершенные остались, жена его за ручку держит и слезами умывается, переживает, что поздно они сыроедением увлеклись, небось, если бы раньше, то такая беда с ее супругом ни за что бы не случилась. И тут приходит к ним доктор, важный в больничной робе, но, знаете, они сейчас не в белых халатах, а в синеньких или зелененьких костюмчиках, говорит. Говорят, на таких костюмчиках крови не видно. В рот, как всегда. Так вот, сыроеды мои на этого доктора прям с мольбой смотрят. Ждут страшного диагноза. А доктор так строго и говорит. Мочи, молодой человек, в вашей свекле не обнаружено. При этих словах собеседника Юрий чуть не поперхнулся яйцом. С тех пор эти ребята про сыроедение напрочь забыли. Но все равно периодически то одним, то другим увлекаются. То соли какие-то жрут, то траву волшебную. За анализы, спросил Юрий, разливая остатки водки за свои временные, чокнулись, выпили. Итак, подведём итоги. Красивая, сильная, умная, нормальная в смысле привычек, всё? спросил собеседник. Такие есть, конечно, и не одна, как именно свою узнаете? Юрий задумался. Добрая это как? Собачь кличет. Нет. «Жалеет. Живая такая, веселая, великодушная, на язык острая. Но не такая острая, как язва сибирская, а добрая опять же. Знаете, есть такие, что ради красного словца не пожалеют и отца». Да уж, знаю я одну такую, и красивая, кстати, и сильная, и умная. А язык что твоя бритва. Как полоснёт, мама, не горюй. Главное, и сама понимает, что не дело это, но ничего с собой поделать не может. Я говорит, сама не своя, делаюсь, ежели мужика не припечатаю. Так до сих пор одна и живёт, бедная женщина. Ничего не бедная, ядовитая она, как гадюка. Это по молодости она только мужиков своим ядом колечила. Мужик ведь существо ранимое. «У него от встречи с такой гадюкой не только расстройство может приключиться, но и комплексы организуются на всю жизнь. А с возрастом, дамочка, это за родственничков и подруг принялась, это уж чтобы точно вокруг никого не осталось. И живет она теперь посреди леса в избушке на курьих ножках, догадался Юрий. Почти. Ну хорошо, в общем и целом понятно, но как узнаете-то ее... «Я свою знаю. Обязательно». «Ну да. А вдруг она все 42 года где-то рядом с вами ходила?» «Нет. Исключено. Я бы узнал». «Она высокая должна быть. Тоненькая». В купе заглянула проводница. «Наш самолет совершил посадку в аэропорту города Хельсинки. Температура в аэропорту плюс 16 градусов Цельсия. Командир корабля и экипаж прощаются с вами», — сообщила она на чистейшем английском языке. Юрий вздохнул и огляделся. Он сидел пристёгнутым в кресле салона бизнес-класса. Справа от него какой-то лысый мужик копошился со своим ремнём, который никак не хотел расстёгиваться. Ну вот, а там ещё немного, и прованс. Мужик наконец справился с ремнём и улыбнулся Юрию. «Причем тут Прованс?» – подумал Юрий, тоже освобождаясь от ремня безопасности. «Отличный пилот! Счастья пассажирам!» – добавил мужик, вставая и потягиваясь. На вид ему было лет пятьдесят, и был он в меру упитан, точь в точь, как собеседник. Привидится же такое. Юрий следом за мужиком вылез из кресла, потянулся и достал свой кейс. При этом на языке он почувствовал отчётливый вкус той самой краковской колбасы. Юрий провёл языком по зубам и с удивлением обнаружил там застрявший малюсенький кусочек пищи. Сомнений не осталось, это была именно краковская колбаса. В аэропорту он поймал такси и решил поехать не на вокзал, а в свой любимый маленький отельчик. Хватит с него и десятичасового перелёта из Нью-Йорка. Вон уже чертовщина какая-то мерещится. Смена часовых поясов нешуточная, надо прийти в себя. В Питер можно поехать и завтра, тем более что на носо выходные, а на работе его ждут только в понедельник. В отеле ещё не испорченным жителями Питера места нашлись в ассортименте. Он отнёс багаж в номер, принял душ, переоделся и спустился в ресторан. Поваром в отеле работал бергиец, и кухня была выше всяких похвал. Однако, открыв меню, Юрий понял, что сыт. Вспомнилась картошечка в мундире, варёные яйца, куриные ноги, краковская колбаса, водка и бабушкины пупырчатые огурчики. Было это или не было на самом деле, неизвестно. Скорее всего, не было, но Юрий был сыт, и с этим фактом никак не поспоришь. Хотя, может быть, его так сытно накормили в самолёте, нет вряд ли. После самолёту у Юрия обычно просыпался волчий аппетит. Он со вздохом закрыл меню и отправился в бар. Вино он решил на всякий случай не пить, а вдруг действительно он странным образом пил эту водку, тогда от бокала вина его развезёт, а вот выпить ему хотелось, поэтому он заказал себе у бармена виски. Так со стаканом он и просидел по меньшей мере час, разглядывая за окном прохожих в сером финском вечере. Белые ночи не за горами, темнеет сейчас совсем поздно. К этому Юрий до сих пор не мог привыкнуть, и хоть большую часть жизни он провел не в райских условиях, но нравился ему совсем другой климат. Там, дома у бабушки Серафимы, где прошло его детство, темнело рано, и вечер был теплым, а воздух пряным и каким-то бархатным. утным, всё цвело и благоухало практически круглый год. В питерской же туманной вечной зиме ему было неуютно. Юрий вспомнил собеседника, может он никакой не человек, а обыкновенный инопланетянин, который украл Юрия для изучения во время перелёта Нью-Йорк-Хельсинки. Интересно, зачем инопланетянам сведения о его женщине мечте? Да, «Ведь он же совершенно забыл сказать собеседнику, что хотел бы, чтобы эта женщина была родом из Санкт-Петербурга, но другую он согласиться никак не может». Таня затушила сигарету и набрала Иркин номер. «Ну?» – раздалось из трубки после недолгих гудков. «Ты дома ли в магазине?» – поинтересовалась Таня. «У Ирки был какой-то сложный график, и вероятность того, что она окажется дома, была мизерной. Дома я?» Чего делаешь? Думаю, с кем бы мне выпить. Вдруг у Таньки Белов опять в запой уйдёт, и она наконец обо мне вспомнит. А где бы тебе хотелось выпить, у себя или в культурном заведении? Самое культурное заведение в городе у меня, как и лучшая коллекция испанских и итальянских вин. Вот только закусью слабовато. Инга Игоревна вчера из школы пришли вместе с подружками и всё пожрали без застенчива, пока мать на работе. Чего купить? Да всё бери. А до чего своему уже бульёно наварила и в бутылочку соской налила? Таня усмехнулась и посмотрела на термос с бульоном, который она приготовила для Белова, если тот вдруг проснётся. Да уж, для Ирки она действительно открытая книга. Угу. Я сейчас такси вызову, смотаюсь быстренько в Универсам и сразу к тебе. Давай, беги, а я пока что порточить буду. Ирка нажала отбой. Таня глянула на себя в зеркало и осталась довольна. 35, конечно, не 25, но до ягодки опять еще далеко. Она взяла сумку, сунула ноги в туфли и выбежала за дверь, оставив Белова приходить в себя самостоятельно. Больше всего на свете Таня терпеть не могла видеть выходящего из запоя Белова. Такси она вызвала, пока ожидала лифт. За те 15 минут, в течение которых фирма гарантировала подачу машины, Таня решила спуститься в паркинг и посмотреть на машину Белова. Когда они с Беловым покупали квартиру и места в паркинге, мест уже было ограниченное количество, и им ещё повезло, что они вообще остались. Застройщик придержал немного именно для покупателей пентхаусов с видом на залив. Места были не рядом, а в разных концах паркинга. Поэтому, когда Таня вчера приехала с работы, ей в голову не пришло проверять, на месте ли машина Белова. Где же ей ещё быть, если Белов в запое? Однако, обнаружив сегодня отсутствие ключей и документов, Таня беспокоилась. Ещё больше она беспокоилась, когда увидела пустое парковочное место своего супруга. Мерседеса Белова не было. Неужели угнали? Тогда куда девались ключи и документы? Может, в офисе оставил. С этими мыслями Таня ехала в такси, а потом бродила по Универсам. Универсам был дорогой и любимый, с отличной кулинарией и кондитерским цехом. Таня набрала полную телегу разных деликатесов. От мыслей о Мерседесе Белова её отвлекла удивительная картина в овощном отделе. Симпатичная женщина, примерно одного с Таней возраста, тягала с грузовой телеги ящики с помидорами черри и расставляла их на прилавке. Одета она была в фирменную робу работника в гастрономе. Вот тебе и мистическая женская сила, подумала Таня, разглядывая женщину. Лицо женщины радовало очень приличным макияжем, волосы были красиво уложены, то есть весь её вид свидетельствовал о том, что перед Таней не пропащая пеньчушка, а дама следящая за собой и, может быть, даже неплохо зарабатывающая. Не исключено, что она и вовсе завидует этим самым овощ отделом. Таня вздохнула. Ей вдруг стало нестерпимо жалко эту милую женщину. В голове сразу нарисовалось, как она же, но наделённая той самой мистической силой, о которой говорил психолог, машет руками, а ящики сами собой укладываются на свои места. Нет, неправильно. Таня даже головой мотнула и сразу представила, как женщина из овощного отдела внимательно смотрит на подсобного рабочего узбекской национальности, который, как заведенный робот, расставляет ящики на прилавке. Это выглядело уже более правдоподобно. Да уж, скорее всего, женская мистическая сила только на мужиков действует, никак не на ящики с помидорами. «А зря», – подумала Таня, взяла пару коробок с черри и отправилась к Ирке. Ирка жила на Петроградке, в новом красивом доме. Из её окон, конечно, никакого залива видно не было, зато открывалась великолепная панорама питерских крыш. Ирка открыла Тане дверь с сигаретой в руке. В отличие от Тани, она курила по всей квартире, где придётся. Однако, стараями единой системы кондиционирования и дом работницы Вероники Куревом в Иркиной квартире никогда не пахло. Таня поставила пакеты на пол и плюх Ирка вернулась на диванчик в Иркиной прихожей. «Похоже, мой супружник Мерседес свой пропил», — сообщила она подруге, стягивая туфли. «Ну, наконец-то! А то все пьет и пьет, и никакого толку!» — согласилась Ирка. Она подняла пакеты и поволокла их на кухню. Там уже был накрыт круглый стол. «Жрать-то как хочется», — сообщила Ирка, разбирая притащенную Таней с нить. «Гришка у твоих опять?» «Ага». Таня привычно достала фартук из ящика, где подруга хранила кухонные полотенца, повязала его и встала к плите. «Смотри, Танька, твои коммуняки из приличного ребенка обязательно коммуняку сделают». «Не, из меня же не сделали. А твоя где?» Не сделали исключительно из-за моего дурного влияния, а Инга Игреевна на свидании со своим папашкой. Как она? Как обычно, Хамид требует свободы, даже грозилась уйти жить к папашке. А ты что? Я ничего. Наш папашка же не дурак, чтобы эту змею ещё на груди пригреть. Куда он баб своих водить будет? Он ей пообещал, если школу окончит хорошо, то отправит её учиться в Лондон. Ух ты! Отпустишь Ещё бы баба с возука были легче. А что ты-то ты готовить собралась? Ирка сглотнула слюну. Куриные грудки с красным болгарским перцем и орехами кешью в соусе с бальзамическим уксусом и коричневым сахаром, торжественно сообщила Таня, быстро нарезая курицу. Время приготовления 20 минут. Мой пока овощи и раскладывай закусь. Слушаюсь, товарищ командир. Вот Инге-то не повезло. Я ведь все слопаю и ничего ей не оставлю. Может, выпьем пока, так сказать, аперитив?» Таня кинула курицу на сковородку и принялась за перцы. Ну что, белое-белое. Ах, почему же ты не красная? Ирка застыла напротив винного шкафа. Для начала можно и белого. Опять же, на тощак говорят, надо пить исключительно белое. Пино гриджо, например. Ужбольный виноград хороший, хотя и сильно выраженный. От шабли у меня почему-то всегда болит голова, так что лучше давай всё-таки совиньон блан. Оно полегче. А потом каким-нибудь испанским темпранильо отполируем. «Уж под курицу!» «Танька, что-то я запуталась, кто у вас в семье алкаш-то?» «Алкаш Белов. А я еще только учусь, пока осваиваю теорию». Ирка достала бутылку белого вина, открыла ее и сунула в ведро со льдом. «Можно мы красное по-пролетарски, без декантора?» Поинтересовалась она у Тани. Его потом мыть заколеболительно. «Так и быть!» — Таня махнула вилкой, которая взбивала соус. Ирка открыла бутылку красного вина и поставила продышаться. Ну, приступим. Она разлила белое вино по бокалам, чокнулись за женское счастье, провозгласила Таня. За него. Таня кинула на вторую сухую сковородку орехи и вылила соус в перцы и курицу. По кухне пополз одуряющий запах. Наконец, всё было готово, и Таня вывалила курицу из сковородки на блюдо и посыпала сверху орехами. Ирка подцепила кусок курицы вилкой, попробовала и от удовольствия замычала: "Ой, виноградова, ты просто волшебница! Как тебе это удаётся? И быстро, и вкусно, лучше, чем в любом ресторане". Не знаю, это нечто подсознательное. Вот как у тебя. Ты же всегда знаешь, что с чем сочетается. В смысле шмоток. Таня тоже попробовала курицу и осталась довольна. Это точно. Такие вот у нас с тобой Ирка таланты. Я ж ратву чувствую, а ты вещи. За это и выпьем. Ирка подняла свой бокал за таланты. Подруги чокнулись и выпили. «Я тут сегодня, пока доктор манипулировал с капельницами, от нечего делать, слушала тренинг психологический. Оу! Ну и что новенького нам ловцы душ сообщили? Женщина, оказывается, обладает огромной мистической силой. Именно ею она двигает своего мужика к вершинам разным». Ирка хмыкнула. «Тоже мне удивило!» — сказала она, жадно поедая курицу. «Ты знала?» «Танька, разуй глаза!» Таня послушно вытаращилась. Она почему-то решила, что вытаращив глаза, можно будет наконец ощутить бродящую в себе мистическую силу. Да не в прямом смысле, а в смысле посмотри вокруг. Вот взять хотя бы Алику Перельмана. И чего не поняла Таня? Перельман когда-то был большим боссом и дружил с бывшим Иркиным мужем Котельниковым. Вернее, они дружили семьями, Перельманы и Котельниковы. Пока Перельман был женат на своей Маринке, он до самого Кремля дорос, а потом, упс, развёлся, новую жену себе нашёл, и где он теперь, Перельман этот? Где? В Америке сидит, из-за океана слюной брызжит, статьи пишет и рассказывает в своём блоге, как у нас тут всё хреново. Думаешь, это новое ему изменяет? Почему? Ну, энергию свою мистическую к Перельману не прикладывает. Или у Маринки его бывшая энергия посильнее была? Нет, я думаю, дело не в том, что у одной силы больше, а у другой меньше. Все дело в векторе, в векторе силы. Ирка подняла палец кверху, Маринка перельмана и вверх толкала «созидать», а новая жена его в бок тычет «проедать». Вот он и проедает сейчас то, что с Маринкой созидал. Да, Таня задумалась, звучит очень убедительно. «Да что там, Перельман? Вот взять нашего, самого главного, ну, Ирка помахала рукой в воздухе, то, чье имя произносить нельзя? Его. Он с женой под ручку до самого, что ни на есть, апофеоза добрался. Живи себе и радуйся. Так нет же, бес в ребро, жена по боку, и что мы видим? Рейтинги падают. Точно. И мой Котельников? Он кто?» Правильно, полковник. Пока же не, то есть мне нагло изменять не стал до полковника до рос. И всё. Ирка показала кукиш воображаемому Котельникову. Так полковником и помрёт. И тогда я ответил ему: "Капитан, никогда ты не станешь майором". Пропела она, разливая красное вино. Это ты права, конечно, но мне почему-то кажется, что Котельников твой тебя любит. Таня отхлебнула из своего бокала и зажмурилась. Вино было отличное. «Ага, конечно, любит. А чего ему меня не любить? Я ему ничего плохого никогда не делала, только хорошее. Вот Ингу Игоревну, например, родила. Хотя это, наверное, не такое уж и хорошее дело, если на ее поведение посмотреть». Опять же в полковнике его вывело, только одно непонятно, как при всей такой замечательной любви ко мне он постороннюю толстомясую бабу в бане тискал. Ирка тоже глотнула вина и непечатно выругалась. Да кто их знает мужиков? По мне так они все инопланетяне. У них в башке всё как-то странно устроено, уж не как у нас это точно. Мой вот тоже вроде человеком ходит. А потом раз и животное, скотина такая, знаешь ли. Кстати, неизвестно ещё у кого он в своём животном безобразии тискает. Хорошо ещё и с ли бабу. Ирка прыснула. Скажешь, тоже, Танька. Чего ты на мужика наговариваешь? Он алкаш и всё, этим всё сказано. А котельников бабник, порода у них разная. А мне нынче доктор алкоголический сказал, что я себя совершенно не люблю. решила пожаловаться Тане. Я сначала спорить с ним начала, а потом поняла, что правильно мужик говорит. На работе я каждой бочке затычка, всем услужить пытаюсь. Дома вообще говорить нечего, чистая золушка. Ну, доктор-то видней. Ирка не стала спорить с подругой. И как ты теперь собираешься себя возлюбить? Всех подальше пошлёшь. «Примерно. Я вот думаю, может развестись мне с Беловым. Устала я, как на вулкане жить». «Дура!» Ирка аж ногой топнула. «Развестись — дело не хитрое. А вот потом без мужика жить придется, а это я тебе скажу полный абзац. С ними плохо, а вот без них совсем хреново». «И что так хреново, что ты готова Котельникова назад позвать?» «Вот еще! Дули ему!» Хреново мне, но не до такой степени, чтобы скотство разное терпеть. А мне, думаешь, не надоело скотство терпеть? Ну, ты сравнила. У каждого своё скотство. Вон у меня на работе, какую бабу не возьми, обязательно не задача какая-нибудь у неё в семье имеется. И не задача это, скажу я тебе, от нашего с тобой скотства недалеко ушла. Так, различные вариации комбинации. Вот тебе и мистическая энергия. Tutya soglasna. Svoyu misticheskuyu energiyu raznym svinopasam razdavat' neльзя. Eto besmyslennoye rastochitel'stvo. No ya tebe, Tanka, na svoyem opyte govoryu, chto v nashem s toboy vozraste nayti sebe putnogo muzhika, da yeshcho boltaushchego se v svobodnom polëte, zadacha prosto nevypolnimaya. Ay! вain кмахнул рукой. Мало ли не выполним их задач мы с тобой уже решили. Вон доктор этот алкоголичский прямо, скажем, со мной заигрывал без застенчива. И это он с тобой заигрывал, пока ты при своей скотинке стоишь. И доктору этому от тебя никакой угрозы. А как только ты одиноко и гармонью заделаешься, доктор этот сляняет от тебя только пятки за сверкают. Посмотрим. Посмотрим. Отельки Таня ехала в отличном настроении и была преисполнена решимости поставить своей жизни с Беловым жирную точку. Когда она вошла в квартиру, там было тихо. Белов по-прежнему спал, сладко похрапывая. Таня открыла термос. Бульона там уже не было. Значит, Белов пошёл на поправку и кое-что уже соображает. Допрос она решила отложить до утра и отправилась спать в Гришкину комнату. Надо бы завтра в старую квартиру наведать посмотреть, что там к чему, думала она засыпая. Утром она проснулась от крика Белова: "Танька, ты где? Выходи, коварная, я есть хочу. Сейчас Подумала Таня: упала и отжалась, бегу и хвост ломаю. Она перевернулась на другой бок, но поняла, что заснуть уже не сможет, тем более что Белов её раны липозна найдёт. Вон как дверями по всей квартире хлопает. А она совершенно не хотела, чтобы он её здесь нашёл, сонную и не готовую к бою. Она встала, надела халат, заколола волосы шпильками и вышла в коридор. "Чего, Орёш, тут я? У меня, между прочим, выходной день". Имею право поспать подольше. Конечно, имеешь, Белов подхватил Таню на руки и потащил на кухню. Там он поставил её у плиты. Вот накормим мужика, а потом дрыхнет сколько влезет. Таня вздохнула, вспомнила доктора и полезла в холодильник за яйцами. На завтрак по выходным дням Белов любил омлет и салат из помидоров с луком. Надо же все окашли после капельницы ещё как минимум день в себя приходят и есть не просят, думала Таня, взбивая омлет. А этот кунь здоровенный, всё ему как с гуся вода, всё время жрать хочет. Где машина? спросила она, вываливая омлет на сковородку. Какая машина? Белов сделал вид, что не понял. «Обыкновенная, марки «Мерседес» белого цвета». «Так у Михалыча...» Белов подхватил у Тани с разделочной доски кусок помидориной и запихнул себе в рот. «А хлеба нет, опять худеем». Таня вынула из хлебницы пакет краюшек и сунула его в руки мужу. «Ты можешь потерпеть, знаешь же, что ненавижу, когда куски хватают. Отчего машина у Михалыча делает?» Таня не собиралась прекращать допрос по интересующей теме.